Глава 10. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Матарь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 то может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий мелкую монету, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми,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 Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.